Глава 17 Олиным дядей оказался улыбчивый подтянутый мужчина с серебристыми прядями в волосах. Он сумел расположить нас к себе с первых минут. Сергей Вячеславович, так зовут хозяина дома, сразу разместил нас на кухне и подогрел макароны с сыром, хотя после ухи мы не были голодными и всячески отнекивались. «Холостяцкий поздний ужин подан», — засмеялся Сергей Вячеславович. «Отличный ужин, дядя Сережа. улыбнулась Оля. «Как мама?» — спросил мужчина. «Мама хорошо, а папа докторскую защитил. Хотели тебя позвать в гости, отметить», — принялась рассказывать Оля. Мы с Волковым слушали их беседу и молча ели. Я осторожно посмотрела на Богдана. Парень, уткнувшись взглядом в тарелку, ковырялся вилкой в макаронах. Волкова явно смущал его внешний вид. Небритый, уставший, с подбитым глазом и... расцарапанным лицом, и как он таким перед родным отцом покажется. Дом Сергея Вячеславовича совсем не был похож на жилище Светланы Матвеевны. Просторная современная кухня, в которой мы расположились, оснащена всевозможной бытовой техникой. Я тут же вспомнила запах сухих трав, многочисленные бутылки на тумбах и саму хозяйку необычного дома, добрую пожилую женщину с ямочками на щеках. Как Светлана Матвеевна ухаживала за Богданом, как за родным сыном. А мне как помогла. Я осторожно провела рукой по подолу красного платья, затем перевела взгляд на Олю. Девушка с густыми каштановыми волосами суетилась по кухне, помогая Сергею Вячеславовичу «разлить чай». И все таки мир не без добрых людей. И пусть вселенная на 70% состоит из темной энергии, с человечеством так не работает. Какие бы подонки не попадались нам на пути, хороших людей, все же намного больше. Когда перед нами уже стояли чашки с крепким горячим чаем, Сергей Вячеславович, который отказался от чаепития, подхватил на руки щенка и вышел из кухни. Мы остались втроём. «Даже возвращаться к ребятам не хочу», — поморщилась Оля, сделав глоток чая. «Но Стас меня за тачку убьет. «Генка проспится, а утром ему будет мучительно стыдно. Говорюшь, на него не похоже. От разрыва отношений крышу снесло». «Оль», — перебил девушку Богдан, Еще раз спасибо тебе за все, но давай все таки не будем». Оля заметно смутилась. «А крыша пусть к специалистам сходит подлатать», — добавил Богдан. «Его поведение может иметь самые плачевные последствия». «Да, конечно». Оля закивала, а потом вдруг поспешно поднялась из-за стола. «Ладно, ребят, мне правда пора, машину надо вернуть. Желаю вам без приключений добраться до города». «Мы? Да без приключений?» — верилась слабо. «Хотя мне казалось, что на нас уже обрушилось все, что только можно. Куда уж еще? Мы снова горячо поблагодарили Олю за помощь, и девушка молча вышла из кухни вслед за своим дядей. А мы с Богданом продолжили в тишине пить чай. Только залетевший в дом мотылюк, дрожа крыльями, бился о стекло в попытке вылететь на волю. Пришлось подняться из-за стола и подойти к окну, чтобы выпустить его на улицу. В приоткрытую форточку тут же проник прохладный ночной воздух. Вернувшись на место, не сразу заметила лукавую улыбку Богдана. Волков глазами указал на лакомство, которое оставил нам Сергей Вячеславович. Та самая коробка зефира, который любит Богдан. Одновременно мы уставились на коробку, подняли глаза, встретились взглядами и рассмеялись. Богдан придвинул ко мне коробку с зефиром. «Вот и праздничное угощение на твой день рождения. Прикольное совпадение, я ведь каждый раз его тебе приношу». «Я, кстати, всё время хотела спросить, зачем?» — улыбнулась я. «Ну как же», — Богдан немного напрягся, — «дети ведь любят сладкое». «Теперь пришла моя очередь напрягаться». Тишина звоном отдавалась в ушах. «Ненавижу сладкое», — наконец сказала я, не спуская ни мигающего, рассерженного взгляда с Богдана. «Зачем же принимала зефир от меня?» — удивился Богдан. «Чтобы тебе было приятно». Богдан выдержал мой взгляд. Напряжение между нами было таким, будто в ту секунду вокруг свистели пули и со страшным грохотом взрывались снаряды. «Если Богдан не прекратит относиться ко мне как к ребенку и младшей сестрёнке своего друга, это конец». Когда напряжение между нами достигло пика, на кухню вошел Сергей Вячеславович. Щенок, веля хвостом, прибежал следом. Пес уже успел оправиться после ночного происшествия и выглядел вполне жизнерадостным. «Чего не скажешь обо мне?» «По предварительному осмотру вашего щенка хоть сейчас отправляй в космос». С улыбкой сказал Сергей Вячеславович, потрепав собаку за ухом. Я вымученно улыбнулась в ответ. «Но я все таки с вашего разрешения свозил бы его в клинику и сделал псу все необходимые анализы», — продолжил мужчина. «У вас есть несколько дней?» Мы с Волковым переглянулись. Несколько дней у меня точно не было. Как и возможности забрать собаку с собой. Сергей Вячеславович не заметил наших встревоженных взглядов, присев на корточке, мужчина принялся играть со щенком. «Хороший, хороший парень! Как его зовут?» «Орион», — брякнула я. Богдан удивленно поднял брови. «Орион?» — почему-то обрадовался Сергей Вячеславович. «Хорошее имя! Орион, Орион!» — позвал он собаку, но щенок даже ухом не павел. Счастливо посколивая, продолжал скакать вокруг Сергея Вячеславовича. Возможно, в этот вечер он получил больше внимания, чем за свою еще короткую, но наверняка уже тяжелую жизнь. «Вообще-то он сам не в курсе, что его имя Орион», — призналась я. «Мы его только вечером подобрали». «Только вечером?» — отозвался Сергей Вячеславович. «Так это не ваш?» — я замялась. «Не совсем наш». «А я думаю, чего это вы собаку голодом заморили, худенький какой?» «Ну ничего, скоро здоровенным, верным другом вымахает», ласково приговаривал Сергей Вячеславовича, не в силах отлипнуть от игривого щенка. Я поежилась. слова «здоровенный» и «вымахает» мне не очень понравились. Я тут же вспомнила маму, которая была даже против вороны, вспомнила близнецов и нашу маленькую светлую квартиру, «Если вернусь домой с собакой, меня тут же выставят обратно за дверь. И разутся не дадут. Эх, жила бы я одна, никаких проблем». Тут же в голову полезли мысли, что Богдан после свадьбы матери съедет от нее в отдельную квартиру. «Мне-то что с этого? Будто он меня к себе жить позовет. «Тогда, если вы не возражаете, я хотел бы оставить Ориона себе», вдруг сказал Сергей Вячеславович. «Ой, правда?» — опешила я, сама не понимая, какие чувства испытала, услышав о намерениях мужчины. Во мне смешались обида, жалость и радость за пса. «Конечно, проведу ему полное обследование, выдрессирую. У меня недавно пес от старости умер. Ирбис. А жить в своем доме и без собаки, ну, это, ребята, преступление». Я наблюдала, как щенок подпрыгивает рядом с мужчиной и грустно улыбнулась. «По крайней мере, я отдаю его хорошие руки». «Да, наверное, так будет лучше», — согласилась я. Сергей Вячеславович сообщил, что утром поедет в клинику и сможет захватить нас с собой в город. Эта новость очень обрадовала. Хозяин разложил диван в гостиной, и Богдан тут же рухнул на него. Наверное, и минуты не прошло, как утомившийся за день парень уснул. Я помогла Сергею Вячеславовичу убрать со стола, а потом шепотом спросила. «Ой, а можно от вас позвонить?» «Конечно, можно», — С удивлением проговорил Сергей Вячеславович. «Не слишком ли поздний час для звонка?» «Не, в самый раз», — отмахнулась я, принимая из рук мужчины телефонную трубку. «Просто это очень важно». Я вышла на крыльцо и набрала номер «Анаид». После нескольких долгих гудков в трубке раздался глухой голос подруги. «Да?» «Аня, это Майя», — тихо сказала я. «Михайлова?» Сначала что-то зашуршало, потом громко загремело. «Ты что там в обморок упала?» Спросила я. «Локтем лампу с тумбочки сбила! Май!» Рассерженно проговорила Аня. «Майя, откуда ты звонишь? Чей это снова номер?» «Знаю, знаю. Я обещала позвонить тебе с утра». Принялась я оправдываться. Но нам пришлось быстро уезжать из деревни, а Богдан там зарядник оставил. До этого телефон не успев зарядить. Анаит молчала, и тишина в трубке казалась мне угрожающей. Поэтому я сбивчиво продолжила. «Аня, тебе не нужно больше врать моей маме. С утра я сама позвоню ей и все расскажу. Я так устала врать, Ани, придумывать что-то, юлить. Меня вся эта ложь так тяготит, Аня, я каждый день плачу. Не помню, когда в последний раз ложилась спать со спокойной душой». и так и не проронила ни слова. Ани, ты спишь?» Осторожно позвала я подругу. Но вместо ответа Анаит вдруг громко всхлипнула. «Что с тобой?» ахнула я. «Что-то случилось? Кто тебя обидел? Тот парень из Тиндера, да? Ох, я приеду, уши ему на надеру». «Дура ты!» — разревелась в голос Анаит. ее плач совсем меня обескуражил. «Ани, Ани!» — почему-то запаниковала я. «Ну ты чего? А ты чего?» — Пробасила в трубку Анаит впервые, на моей памяти подруга плакала. «Идиотка ты, Майя!» «Самое настоящее! Я так за тебя волновалась! Зачем же ты поехала? Куда ты сорвалась?» Обещала позвонить, а сама снова пропала. Пока Анаит ревела, я растерянно поглядывала на звездное небо. Вскоре на крыльцо, стуча как от камень, вышел щенок и уселся рядом со мной. Положил голову мне на колени и тяжело вздохнул. «Анаит!» — вдруг воскликнула я. «Ну чего тебе еще? обиженно хлюпнула носом Ани. «А я ведь нашла твою ахиллесову пету!» Восторженно сообщила я. «Какую еще пету?» Не поняла подруга. «Я ж думала, с тобой все потеряно. Ну, сухарик-то размяк». «Михайлова, вот кому же надо надрать, так это тебе!» Предупредила Анаит. «И в кого ты такая ветренная дурочка?» «Прекрати ты да обзываться!» оскорбленно воскликнула я. От моих воплей щенок поднял голову и с удивлением пару раз моргнул черными, похожими на бусинки, глазами. «Дурочка, дурочка!» — твердила Анаит. «С днем рождения тебя, горе моё!» «Спасибо». «Приезжай скорее, хорошо. Я скучаю». «Хорошо. Ой, Аня, я сейчас все деньги проговорю. Это ведь снова не мой телефон». Мы поспешно распрощались, и я нажала на отбой. Крепче обняла щенка за шею. «Хорошо вот так сидеть на крыльце вместе с верным другом», запрокинув голову смотреть на дрожащие в небе звезды. «Прости меня, Орион», — сказала я щенку тихо в макушку. «Я не могу тебя взять с собой. Ты должен пройти лечение и потом посмотри, какой у Сергея Вячеславовича просторный двор. М -м -м, как тебе? Будешь ловить летом бабочек, а зимой купаться в сугробах, а поблизости озеро красивое. Ты ведь видел это озеро? А я буду звонить». «Не часто, но все же буду. И узнавать у твоего нового хозяина, как твои дела?» Добавила я уже голосом, полным слез. Уговаривала не столько Ориона, сколько саму себя. Жаль было расставаться со щенком, но сейчас это было лучшим решением. В конце концов, пес поднял голову, сморщил серый нос и оскалился, словно улыбаясь и подбадривая меня. «Не плачь больше, Майя, не плачь! Черная полоса позади!» Вот-вот счастье зайдет без стука. разольется морем у твоих ног. Прыгай и плыви». Утро первого дня моего Нового года выдалось пасмурным. Серые тучи заволокли небо. Накануне я поздно уснула, поэтому продрыхла дольше всех. Окончательно разлепила глаза лишь после того, как щенок стянул с меня одеяло. Я попыталась одеяло забрать, но Орион так яростно вцепился в него зубами, что я оставила эту затею. «Ну, спасибо». Заспанным голосом буркнула я. Еще друг называется». Тогда Орион бросился ко мне и принялся радостно облизывать лицо. Смеясь, я еле от него отбилась. Когда щенок спрыгнул с дивана и выбежал из комнаты, я огляделась. Богдана рядом не было, а из кухни доносились приглашенные мужские голоса. Первым делом я, конечно же, вспомнила о своем дне рождения. Черт, мама ведь наверняка уже пыталась мне дозвониться, абонент вне зоны доступа, представляю, что она может себе надумать. Но не успела я расстроиться, как в комнату заглянул Богдан. «Твоя мама звонит», прошептал Волков, приложив к груди вибрирующий телефон. «Ты зарядил его?» Не веря своему счастью, я тут же протянула руки. «Ага, у Сергея Вячеславовича переходник есть». Я радостно заелозила в постели. Что ж, чудеса на Новый год уже начинают случаться. Можно... продолжать врать маме о поездке на звериную ферму в Заречи. Но тут я вспомнила о своих ночных намерениях рассказать правду и решила не отступать. Хотя, конечно, в сердце шевельнулась тревога, как мама воспримет мою новость. «Да, мамуль?» — ответила я. Богдан тут же вышел из комнаты, чтобы мы с мамой спокойно поговорили. «Маюша, ты почему не с первого раза трубку взяла?» — воскликнула мама. «Я тебе уже два раза звонила. С днем рождения, дочь!» «С днём рождения, наша ягодка! Подожди сейчас!» «Ой!» В трубке раздалось какое-то невнятное шебуршание, а затем послышался голос Ильи. «Майка, с днем старения!» «С днем варенья, Майка!» Тут же проорала Надька. Как я поняла, близнецы в этот момент боролись за трубку. «Ты когда к нам приедешь?» «Да, Майя, без тебя скучно!» «Вам некого изводить?» Засмеялась я. «Почему это некого?» — искренне удивился Илья. «Мы изводим ладу». Надька у нее туфли на каблуках стащила, по огороду походить и ногу вывихнула. «Ага, пятка болит», — пробасила в трубку Надька. «И каблук сломала, вот ладка верещала, требовала, чтобы мы туфли срочно вернули». «Но вы хоть вернули?» — спросила я, увлекшись их рассказом. «Вернули». Продолжил Илья. Только идти возвращать было страшно. Лада ж злая была, как черт. Натька туфли мне передала, а я их через забор просто перекину вместе с отломанным каблуком. Они упали прямо в крапиву. Майя, ты же помнишь, у Никитиных крапива там по пояс растет. За туфлями потом Витька полез. Он на нас тоже орал. Зато Никитины крапиву все скосили. Дурдом. -дур. Я так живо представила себе эту картину, что снова не смогла сдержать смех. Все то, от чего я хотела сбежать в прошлые выходные, теперь манила меня обратно, словно магнит. Еще сильнее захотелось домой. «Ну все, все, опять подала голос мама. «И это ваши пожелания сестре на день рождения?» «Опять своими похождениями хвастаетесь? Дайте сюда трубку!» Выслушав мамино поздравление, я долго молчала, пытаясь собраться с духом. «Мам, ты ведь знаешь, что я тебе никогда не врала?» — начала я. Вернее, врала, конечно, но так, по мелочи. «Майя, что случилось?» — напугалась родительница. «Ты что, не Санаид, да?» «Я с Богданом», — призналась я. «С Богданом?» — ахнула мама. «Как же так получилось?» Я рассказала маме о том, как Волков узнал правду про своего отца, поведала, как ему тяжело было принять решение отправиться на его поиски. О Витьке, который посчитал идею провальной, о сломанной машине, потерянном телефоне, деревне Юрьева и о доброй Светлане Матвеевне. Конечно, всё маме рассказывать было нельзя. все таки я умолчала о болоте, Славке Семёнове и Гене. Зачем пугать и расстраивать родительницу? По моей версии, мы с Богданом просто застряли на полпути из-за сломанной машины. И почему я не рассказала маме этого раньше? У меня словно гора с плеч свалилась. «Вот так, мамочка. Я, правда, была в деревне, только не с Анаид в Заречье». Мама немного помолчала. Когда я училась в школе, она знала, как я отношусь к Волкову. Потом я стала взрослеть и уже не так охотно делилась с родительницей своими переживаниями. Там и близнецы подросли, добавив маме хлопот. В общем, нам было не до откровений. Впредь своими проблемами я делилась только с Анаид. Мне казалось, мама даже не замечает, что со мной по-прежнему творится что-то не то. Но она вдруг произнесла. «Богдан хороший парень, Майя, хотя всегда казался мне немного странным. Все в себе держит, а это неправильно, но я точно знаю, что он тебя не обидит». Я покраснела. «Ну, разумеется, не обидит. Прямо как солдат ребенка в одной небезызвестной поговорке. Ведь, как вчера выяснилось, именно так он ко мне относится, как к ребенку. «Не было между нами ничего и быть не может, не считая кинематографичных поцелуев. Но то были просто случайности». «Мам!» — тяжело вздохнув, начала я. «Ты не поняла. Мы просто дружим. Он меня не любит». «А ты его?» Я воровато оглянулась на дверь, за которой по-прежнему слышались голоса. «Люблю». Тихо призналась я. «Вот угораздило же». Мама как-то печально рассмеялась. «Возвращайтесь скорее, Маюш! Ты ведь помнишь про вечеринку в честь твоего дня рождения? Жду вас вместе с Богданом. Наконец мы с тобой поговорим по душам!» Родной и самый любимый голос мамы едва снова не довел меня до слез. «Мам, я скучаю по всем!» «И мы скучаем, и очень тебя ждем. Умывшись и переодевшись, я отправилась на поиски хозяина дома и Богдана. Обнаружила их суетящимися на кухне. Орион тут же путался под ногами. Когда я зашла, все трое забавно замерли по стойке смирно. На столе в сковороде дымилась яичница с сосисками и помидорами. «Доброе утро, Сергей Вячеславович», — улыбнулась я. «С Богданом тому уже виделись». Я протянула Волкову телефон. «Майя, Богдан сказал, что у тебя сегодня день рождения, а мне вас с утра и угостить нечем, кроме яичницы и чая с зефиром». «Зефиром, который она, оказывается, не любит», — подал голос Волков. Мы с ним переглянулись. «Зато чай высший сорт», — радостным голосом сообщил Сергей Вячеславович. «Из настоящего самовара». «Что вы, не нужно было?» — смущенно залепетала я, усаживаясь за стол. За окном послышался громовой раскат. «Да я чего? Я только чаёк нам организовал», — улыбнулся мужчина. Пока во дворе самовар раздувал, Богдан яичницу сделал. Волков в это время толстыми ломтями нарезал черный хлеб. «Какой молодец!» — покачала я головой, поглядывая на парня. Чай из самовара пах дымком и лесом. В жизни такого вкусного чая не пила. Сергей Вячеславович за время нашего завтрака рассказал, что сейчас находится в отпуске, а так обычно каждый день. Встаёт в пять утра, чтобы за два с половиной часа добраться на работу до города. «Надолго планируете там остаться?» — спросил он у нас. «Думаю, быстро управимся», — помрачнел Богдан. Я посмотрела на Волкова с подозрением. «Что это еще означает? Может, дурное предчувствие?» По дороге в город капли дождя все же монотонно защелкали по стёклам. По полям стлался уже осенний туман. Я снова натянула на себя худи Богдана, ведь никаких теплых вещей у меня с собой не было. расположившись вместе с Орионом на заднем сидении, грызла яблоки, которые Сергей Вячеславович дал нам в дорогу. Изредка перекидывалась фразами с водителем, Богдан же весь путь молчал. Сергей Вячеславович довез нас по адресу до самого подъезда. Оказалось, что отец Богдана живет поблизости от ветеринарной клиники. Мы остановились у ничем не примечательной серой девятиэтажки. Перед тем, как попрощаться, мы с Сергеем Вячеславовичем обменялись контактами. Я пообещала периодически звонить и узнавать, как дела у моего щенка. Новоиспеченный хозяин пса заверил меня, что с Орионом все будет просто замечательно. Да, я и не сомневалась в этом. Когда машина отъезжала, я провожала щенка грустным взглядом. Тот прилепился к окну и заливался громким лаем. Что ж, вот и все. Дождь к тому времени разошёлся. Я оглянулась и посмотрела на Богдана, который в эту минуту был бледным и испуганным. У меня от волнения тоже защипало в носу. Я подняла глаза на окна третьего этажа. Капли дождя стегали по лицу, попадали за шиворот. Я, поежившись кивнула на крыльцо. может все всё-таки уже пойдем? Волков так и не сдвинулся с места, лишь отбросил светло-русую, намокшую прядь со лба. «Ну», — поторопила я, — «бо, идем же!» Впервые я назвала Волкова так, как обычно зовет его мама, но Богдан на это никак не отреагировал. Тогда я осторожно взяла его за руку и повела за собой, как маленького ребенка. «Не бойся, я рядом», — шепнула я. Мы без проблем проникли в темный подъезд, кодовый замок на двери не работал. Внизу под лестницей что-то подозрительно шуршало, но сейчас было не до этого». Не дожидаясь лифта, мы поднялись на третий этаж и остановились у железной двери. Поняв, что Богдан так и не собирается отмирать, я первой нажала на кнопку звонка. Раздалась птичья триль. «Кто?» — послышался детский звонкий голос из-за двери. Я посмотрела на Богдана, тот молчал, будто язык проглотил. Тогда я громко проговорила. «Позови, пожалуйста, кого-нибудь из взрослых». Замок щелкнул, и мальчик тут же сам открыл дверь. Взрослых поблизости мы так и не увидели. Щуплый, светловолосый он чем-то напоминал волкова в детстве. Внезапно до нас донесся рассерженный мужской голос. Богдан! Волков даже вздрогнул. Тогда я с волнением посмотрела на парня и, нащупав его ладонь, ободряюще сжала. Богдан, зачем ты открыл? Меня не дождался. Здравствуйте! Коридор вышел высокий, подтянутый мужчина. И пусть сейчас избитым Волков выглядел немного по-другому, нужно было быть слепцом, чтобы не заметить, как сильно они с хозяином квартиры похожи. Богдан нервно рассмеялся, и от его внезапного смеха у меня по коже испуганно забегали мурашки. «Здрасте», — сказала, наконец, я, чтобы хоть что-то сказать и нарушить затянувшуюся паузу. Мальчишка с удивлением рассматривал своего взрослого тёзку. «Вам кого?» — спросил мужчина, не отрывая испуганного взгляда от Волкова. Я видела, как подозрительно забегали его глаза, словно у нашкодившего ребёнка. Богдан тоже это заметил. Молча развернулся и быстрым шагом направился прочь. «Простите!» — выкрикнула я, разворачиваясь, чтобы догнать Волкова, который уже сбегал вниз по лестнице.